Сказка восьмая. Весна. Ярко блестит солнце. Люди весёлые, и даже стёкла в окнах старых каменных домов улыбаются тепло. По улице маленького городка пёстрым потоком льётся празднично одетая толпа. Тут весь город: рабочие, солдаты, буржуа, священники, администраторы, рыбаки,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 Весёлый владыки земли. Бледно-зелёная листва деревьев ещё не распустилась, свёрнута в пышные комки и жадно пьёт тёплый лучи солнца. Вдали играет музыка, манит к себе. Впечатление такое, точно люди пережили свои несчастья. Вчерашний день был последним днём тяжёлой, всем надоевшей жизни. А сегодня все проснулись ясными, как дети, С твёрдой и весёлой верой в себя, в непобедимость своей воли, пред которой всё должно склониться, его вот теперь дружно и уверенно идут к будущему. И было странно, обидно и печально заметить в этой живой толпе грустное лицо. Под руку с молодой женщиной прошёл высокий, крепкий человек, наверное, не старше 30 лет. носидоволосый. Он держал шляпу в руке, его круглая голова была вся серебрина, худое, здоровое лицо спокойно и печально. Большие тёмные, прикрытые ресницами глаза смотрели так, как смотрят только глаза человека, который не может забыть тяжкой боли, испытанной им. Обрати внимание на эту пару людей, сказал мне мой товарищ, особенно на него.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 с литературой католиков, направленной против социализма, и что в этом кружке её слово пользуется не меньшим вниманием, чем его. Здесь относится к женщине значительно упрощённее и грубее, чем в России. И до последнего времени итальянки давали много оснований для этого. Не интересуюсь ничем, кроме церкви, они в лучшем случае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 Где человек станет внешне и внутренне свободен, он видел её перед собою другой. Она слушала его речи с гневом сильной и умной женщины, знающей тяжесть цепей жизни, с доверчивой жадностью ребёнка, который слышит волшебную сказку, и эта сказка владус его тоже волшебно сложной душою.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 Каждая встреча была продолжением одной и той же страстной беседы, и с каждым днём всё более ясно обнаруживалась раковая непримиримость их верований. Для него жизнь борьба за расширение знаний, борьба за подчинение таинственных энергий природы человеческой воле. Все люди должны быть равносильно вооружены для этой борьбы, в конце которой нас ожидает свобода и торжество разума. Самый могучий из всех сил и единственный силы мира сознательно действующий. Ад для неё жизнь была мучительным приношением человека в жертву неведомому подчинению разума. той воле, законы и цели, которые знает только священник. Поражённый он спрашивал: "Но зачем же выходите на мои лекции? Чего вы ждёте от социализма?" "Да, я знаю, что грешу и противоречу себе", грустно сознавалась она. "Но так хорошо слушать вас и мечтать о возможности счастья для всех людей". Она была не очень красива. Тонкое, сумным личикам, большими глазами, взгляд которых мог быть кроток и гневен, ласков и суров. Она работала на фабрике шёлка. Жила со старухой матерью, безногим отцом и младшей сестрой, которая училась в ремесленной школе. Иногда она бывала весёлой, не шумно, но обаятельно.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 Ему казалось, что эти слова исходят из какой-то непонятной ему боли в душе её. Они напоминали стон раненого. Он чувствовал, что эта девушка любит жизнь и людей глубокой, полной тревоги и сострадания, любовью матери. Он терпеливо ждал, когда его вера зажжёт ей сердце и тихая любовь преобразится в страсть. Ему казалось, что девушка Слушает его речи всё внимательнее, что в сердце она уже согласна с ним. И всё пламене. Он говорил ей о необходимости неустанной борьбы за освобождение человека, народа, человечества из старых цепей ржавчины, которые въелась в души и затемняет, отравляет их. Однажды, провожая её домой, он сказал ей, что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 она умрёт, но не уступит ему. До этого да, он порой обнимал и целовал её. Она боролась с ним, но сопротивление её слабело, и он мечтал уже, что однажды она уступит, и тогда её инстинкт женщины поможет ему победить её. Но теперь он понял, что это была бы не победа, а порабощение. И с той поры перестал будить в ней женщину так ходил он с нею в тёмном круге её представления о жизни зажигал пред нею все огни какие мог зажечь но как слепая наслушала его с мечтательной улыбкой и не верила ему однажды она сказала я понимаю иногда что всё что ты говоришь возможно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 Он бросил работу, перестал заниматься делами организации, наделал долгов, и, избегая встреч с товарищами, ходил около её квартиры или сидел у постели её, наблюдая, как она сгорает, становясь с каждым днём всё прозрачнее и как всё ярче пылает в глазах её огонь болезни. "Говори мне о будущем", просила она его. Он говорил о настоящем, мстительно перечисляя всё, что губит нас, против чего он будет всегда бороться, что надо вышвырнуть вон из жизни людей как тёмные, грязные, изношенные лохмотья. Она слушала, и когда ей было нестерпимо больно, останавливала речь, касаясь его руки и умоляюще глядя в глаза ему. Я умираю,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 Ты прав, я это поняла, но сердце не могло согласиться с тобой. Через несколько дней она умерла, а он посидел за время агонии её, посидел в 27 лет. Недавно он женился на единственной подруге той девушки, его ученице. Это они идут на кладбище. К той. Они каждые воскресенье ходят туда положить цветы на могилу её. Он не верит в свою победу, убеждён, что говоря ему: "Ты прав", она алгала, чтобы утешить его. Его жена думает так же, оба они любовно чтят память о ней, и эта тяжёлая история гибели хорошего человека, возбуждая их силы желанием отомстить за него, придаёт их совместной работе неутомимость и особенный широкий красивый характер. Ильётся под солнцем живая, празднично-пёстрая река людей. Весёлый шум сопровождает её течение, дети кричат и смеются. Не всем, конечно, легко и радостно, наверное. Много сердец туго сжаты тёмной скорбью, много умов истерзано противоречиями, но все мы идём к свободе. в свободе. И чем дружнее, всё быстрее пойдём.